Грузный шквал арестов тридцать седьмого года обрушился на ташкентскую общину христиан и разбросал по всем уголкам страны в начале отцов, а за ними и сыновей. Наполнил ими лагеря и тюрьмы многострадальной страны строящегося социализма, население которой возводило общество не любви и братлюбия, не доброты и равенства, а чудовищной ненависти и подозрения. Уже давным-давно сгинули на чужбине старцы, уже годами томилось в ссылках молодое поколение верующих. Уже прошли горнило испытаний их семьи, и уже предоставлено было тем, кто остался на воле, право на сострадание, возможность проявить бесстрашие и мужество в поддержке гонимых христиан. Одной из тех, кто неустанно утешал страдающих братьев и сестер, проявляя завидное постоянство в отправке писем и посылок, оказалась Наташа Кабаева. Служила она неутомимо и ревностно Господь наделил ее здоровьем и энергией. Она стала отрадой и утешением для родителей, Гаврила Федоровича и Екатерины Тимофеевны, верной подругой Лидии Комаровой. На глубокой ночи просиживала она над письмами, ободряя тихими словами старенькой матери. И самая регулярная переписка установилась у нее с Яшей Недостые. Где на каком году разлуки, на каком пути пересечения их судеб, вдруг обнаружила она, что любит Якова Еще на воле молодой человек признался ей в своих чувствах, однако принимал во внимание и возраст девушки, утверждая, что судьбы свои они смогут соединить значительно позже. Как видим, срока этого не вышло. Уже из заключения молодой человек просил Наташу терпеливо ожидать его возвращения. Доверившись Господу, и считая себя в дальнейшем связанными обещаниями, они взаимно утешали друг друга в письмах. Ну вот пришло разрешение на свидание. Наташа так и вскинлась, Всей душой стремилась она повидать дорогого друга и брата, чтобы послужить ему в дни скорби своей любовью. Родители посоветовались, и вечером мать постаралась объясниться с дочерью. Наташа, может это неприлично тебе как девушке стремиться к молодому человеку, не находясь в законных связях. Ты пойми, если упование на Господа его не согреет, то и ты не сумеешь добавить ему бодрости. Может ещё придёт такое время, когда тебе придется поехать за ним еще дальше. Но ты поедешь как жена, как спутница. и Это будет для тебя настоящей великой честью. Сейчас же мне думается, твой поступок может вызвать осуждение. Потерпи ты, проси, чтоб терпел и он, а мы молитвами будем помогать ему. Наташа не смогла слушаться воли родителей и смиренно принялась ждать. Ожидание уже на то время шел седьмой год. Екатерина Тимофеевна и не подозревала, что пройдет еще несколько недель, и ей вторично придется давать совет о поездке к страдальцам. На этот раз к ней обратилась Лида. Она получила от Жени вызов и поделилась своей радостью с сестрой. Не стану ли я ему в тягость там на севере? Лида, какой ты вопрос задаешь мне? Это только ты сумеешь на него ответить. Скажу тебе так, женой рано или поздно оказывается почти всякая девушка, а вот другом становится не каждая. Любой сестре христианки до да замужества один шаг, а вот для того, чтобы назваться верным другом, надо прожить долгую жизнь, полный невзгод и лишений. Вопрос этот теперь коснулся тебя вплотную. Нам всем тяжко смотреть, как смерть черным вороном бьется над каждым из нас, но над твоим же не особенно. Чтобы победить смерть, Христос сошел в могилу и победил ее своим бессмертием. Чтобы выйти и тебе, победительницей, ты должна понять. Почти все мы сейчас на кладбище, разве что только не в могиле. До этого момента ты была хорошей женой. Чтобы стать другом, надо спуститься к нему в могилу. Это не порыв, не романтический подвиг, это именно и есть жизнь в смерти. Решайся не на свидание с мужем, а на то, чтобы и умереть с ним. Там ты себя сама узнаешь, кто ты есть: жена, спутница или друг. Лида задумалась. Собственно, решение она уже давно приняла, и оно было бесповоротным ехать. Но редкий человек, тем более в молодом возрасте, тем более женщина, будет избегать совета. Поеду, там посмотрим. Нет уж, ты смотри здесь, а не там. Екатерина Тимофеевна недовольно поджала губы. А если совсем прямо, то смотреть надо было перед браком. Начало вашего сочетания брак, венец же его вечность. Там тебя назовут не женой, а сонаследницей благодатной жизни. Место твое будет не рядом под руку с мужем, как здесь на земле, а в венце жизни. Наташа молча прислушивалась к разговору. В ее душе еще скребли кошки. Материнский совет расстраивал душу. Почему же ты мне не высказала всего этого, с упрёком спросила она. Я ведь готова была ехать к Яшиной край света». Мать призадумалась. То, что годилось для одной, никак не подходило к другой, и она не стала кривить душой. Наташа, вдохновение исходит от Бога, а что я сказала, то сказала. Кроме того, ты не Лида Комарова, а Яша не Женя. Так-то. Лида заторопилась с ответом. Наташа продолжала работать на заводе. Было это еще зимой 44 -го года. Почти два месяца от Яши не поступало ни одной весточки. Наташа уже подумывала, не слушаться ли матери, не податься ли на помощь любимому, не казать ли помощь страдающему. Вот и калитка. мать на нахрицыев встретила улыбкой. Там тебе письмо, положила на тумбочку. Не чуя под собой ног, кинулась Наташа в комнату. Знакомый почерк, пальцы не слушаются, конверт точно железный, первые стоки. Наташа едва сдерживала рыдания. Наташа Да на тебя лица нет. Случилось что? Наташа молча протянула письмо. Прости меня за долгое молчание, Еще больше прости за печальное признание. Я сильно болел. В болезни за мной ухаживала одна девушка. Я ей многим обязан, очень многим. Так что у меня в душе возникли колебания, с кем я должен остаться после освобождения, с ней или с тобою. Я решил остаться с нею, не доставив Яша. Известие парализовало волю несчастной девушки. Несколько дней под печальными взглядами родителей она ходила как тень. Но вот пришло решение, и Наташа твердо отписала: "Яша, твое признание получила, приняла его как от Бога. Простий ты меня. Фото возвращаю, письма уничтожаю. Наташа". Суровость ответа, видимо, смутила Томильца. Вскоре от него пришло еще одно письмо. "Наташа, еще раз прости". В рамках приличия постараюсь восстановить свое имя перед тобою, каюсь и перед Богом. Но того, что у меня случилось, поправить уже невозможно. Это письмо Наташа оставила без ответа. Надо было искать в себе силы, чтобы перечеркнуть прошлое и начать новую жизнь. Нелегко шло исцеление молодой души. Самая ценная молодость, юность я отдала на общий алтарь борьбы за истину. Я плакала с ним и страдала с ним. Наконец эти семь лет ожидания. Я радовалась его успехам, огорчалась при его неудачах. Мне казалось, что живу с ним одной жизнью. А теперь теперь я получила тяжкий удар и получила в то время, как готова была на любой жертвенный подвиг. И от кого Легче было бы получить удар в спину от чужого человека. Легче было бы снести унизительную пощечину, чем увидеть обман за свою любовь. Что может быть позорнее, больнее мучительнее, чем страдание отверженной любви? Не замечая, что мысли обретают звук и она начинает разговаривать вслух, Наташа ходила из угла в угол по комнате, изнемогая от сердечной боли. Грустно прислушивались к ее словам родители. Наталья как-то попробовал утешить ее, говорил Федорович, "Есть страдания несравненно более глубокие, нежели твои. Вспомни о страданиях публично оскорблённого, осмеянного и оплеванного Иисуса, отверженного своими же, мучимого и распятого на кресте Спасителя". Там отверженная любовь страдала на глазах тех, кого он исцелял от проказы, поднимал с одыра болезней, спасал от неминуемой гибели, удерживал от позора. Не мыли с тобой под этими именами, а ведь он простил нам грехи наши и продолжает спасать поныне. Взгляни же на его любовь, а яша уже оставь в покое. Все это не случайно. Господь ничего не делает без того, чтобы не приготовить тебе нечто лучшее. У тебя-то свое счастье есть, оно приготовлено самим Господом, а ты получишь его в свое время, только доверься ему. Давай же помолимся Иисусу и изложим ему наши страдания. Склонясь рядом на колени, разделяли горе девушки и ее родители. Никогда еще не обращалась так горячо Господу наша сестра, как в эти минуты. Никогда не чувствовала она так близко Господа и чувствовала, как отчаяние, душившее ее последние дни, отступало, безысходность исчезала, а скорбь приближала ее к Спасителю. Наташа стала замкнутой, но служение не оставило. Теперь ее можно было частенько видеть в домах, откуда власть вырвала истинных христиан. Господь любил ее. Он посылал ей для утешения сестер. Вот и Лида пришла попрощаться перед отъездом. Она была единственной, кто отважился разделить с мужем его тяжкую участь. У Лиды не было ни страха, ни отчаяния перед дальней дорогой. Кто-то из друзей назвал ее поездку путем в Преиспонию. С тем напутствием и проводили семью Комарова на вокзал. Шурша льдинами по истертым рёбрам причала на Шаевского порта теплоход Кулу густым раскатистым басом известил о своем прибытии. Лавина встречающих кинулась к обледенелому борту. По территории порта растеклись людские потоки. Среди множества лиц угрюмых и радостных, унылых и счастливых от встречи с родными, Женя Комаров почти то же выхватил любимый облик супруги. И почти то же звонкий детский крик раздался в его ушах: "Папочка!" Женя, Лида. слезы, объятия, волнующие слова и снова слезы, ласки дочурки, какие-то междуметия, понятные только им, претерпевшим долгую тоскливую разлуку. Так да как же ты меня узнала, та малютка моя милая? Женя уже снимал дочку с рук матери, целовал родное личико, и слезы отца смешивались со слезами крошки. Комаровым дали крохотную комнатушку рядом с кухней. Перед окном искрится сверкала пойма реки Дигрин. Камо вывороченные коряги, пестрел редкий кустарник. Картина, конечно, не вдохновляющая. Сердце Лиды защемило в тоске, она прижалась к мужу. И все таки мне кажется, что не так была я счастлива под винечной фотой, как теперь в этой убогой комнатушке и бедной душегрейки. С чего бы это? Не забывай, милая, что всего лишь пять-шесть лет тому назад жизнь моя для всех родных и для тебя была безнадежно потеряна. Таила и твоя жизнь. А теперь у тебя ощущение возврата к жизни, ибо то, что мы ощущаем сейчас это счастье потерянное и вновь обретенной жизни, дарованное Богом. Сколько раз возвращал меня к жизни Спаситель. Поэтому первое, что мы должны сделать, не распаковывать чемоданы, а поблагодарить нашего Искупителя за обновленное счастье. Молились, когда в дверь постучали. Это пришли почти все сотрудники Комарова, чтобы поздравить с благополучным прибытием семьи. Сели пить чай. Женя то и дело подходил к окошку, будто ждал кого-то. Ну вот и он, через порог перешагнул Павел. Это мой друг и брат, торжественно представил его Женя. Павел пожал протянутую руку и слегка задержал ее в своей. Давно не видел он такого счастливого выражения лица. Сестра, невольно вырвалась у него. Лида с готовностью кивнула, подтверждая идущее от сердца слова. Да, я сестра тебе. А вы, могу ли я назвать вас братом? Не отвечая, Павел устремил свой взгляд в ту сторону, где на столике лежала Библия. И эту книгу он не держал в руках многие годы. Порывисто шагнул к столику, раскрыл Библию на первой же попавшейся странице и вот чудо. Это была пятнадцатая глава Евангелия от Луки, стих 20. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: "Отец, я согрешил против неба и пред тобой" и уже не недостоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим: "Принесите лучшую одежду и оденьте его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколотите. Станем есть и веселиться". Со вздохом Павел вскинул голову. Боже, вот чего мне так недоставало тебя, любящего Отца моего небесного. Живая Библия вернула мне тебя. Много я согрешил перед небом и тобою, а ты, через служение сестры моей, вывел меня на дорогу правды. Слава тебе. Аминь. Аминь! — подтвердили Комарова при всеобщем молчании сотрудников тепло взиравших на эту сцену. Вот теперь ты можешь называть меня братом. Вздох облегчения вырвался из груди Владыкина. Спасибо тебе, ты как сестра пришла к нам и принесла с собой святую Библию. А тебе, Женя, от души радуюсь. У тебя теперь две самые дорогие личности: жена и Христос. У меня же только он один. Станем же есть и веселиться, как ты только что прочел! За чаем Лида рассказывала о жизни на материке. Гости задавали уйму вопросов. Разговор проходил довольно сердечно. Ведь многие из сотрудников Комарова, хоть и не числились верующими, но натерпелись от не меньше христиан. Тем более им было интересно узнать о переменах, происходивших на далекой родине. А перемены были не всегда благоприятные. С огорчением узнал Павел, что после многочисленных скитаний по углам церковь нашла приют в выделенном властями доме молитвы, но получила этот мнимый покой лишь ценой компромиссов и различных соглашательств. Можно сказать, за счет духовной свободы. Узнал и в душе осудил лукавый изворот сына Фомы Лукища, жажду к первенству в общине глухого умелого, громого. За отступление от позиции братства баптистов Подковского опечалился. Зато возрадовался в душе за деятельность Михаила Шпака. Особенный интерес вызвал у братьев рассказ о деятельности бедствующей, но ревностной христианской молодежи. Павел, собственно, впервые узнал о молодежи не случайной, а организованной, самоотверженной и бесстрашной. В эти дни и самому захотелось встать в ее ряды, дышать одним воздухом с теми, кто противостоит толпе фарисеев. А ведь подумать только, последний раз Павел был в собрании, пел в хоре, читал стихи шестнадцать лет назад. Поздним вечером, оставшись наедине с Женей, Лида занималась хозяйством. Он вновь вернулся к Библии и раскрыл ее на 132-м псалме. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голову, ибо так заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Павел еще посидел немного, переписывая в книжечку некоторые тексты из Библии, затем отправился к себе, не забыв заглянуть к тому месту у берега реки, которое они Жене нарекли жертвенникам. Огромное дерево, вывороченное ураганом с корнем, напоминало шалаш. Бургана мела сугробы вокруг, но осталось там затишье и уютное местечко, где отрадно молиться. Чувствуя, как вспыхнул в груди огонь христианской веры, Павел провел в блаженной молитве время до полуночи. сдержать своей радости от духовного пробуждения и поспешил поделиться ею с Михаилом Михайловичем. Как только выпало свободное время, заспешил в кочегарку. "Брат, от чего же ты так печален?" с улыбкой спросил он брата. Тот уныло посмотрел на Павла, горько усмехнулся. "А чего же мне быть таким сияющим, как ты? Что случилось?" "Как что? Как что?" заволновался Павел, испытывая острую нужду преободрить Михаила Михайловича. Вот Библия прибыла в нашей трущобы, сестра принесла также гурсли, журналы. Да разве прибытие сестры-свидетельницы не составляет ли счастья в нашей жизни? Про сомнением покачал головой. Может и так, может. Вижу, как ты загорелся, но ведь пока ты один такой. Случилась эта радость с тобою, не с нами же? Я же остаюсь таким, как прежде, и оживиться не в моих силах. Бог оживит, согласился Павел. Ну ты помнишь, как спросил Иисус у расслабленного: "Хочешь ли быть здоров?" Ну а ты, брат, хочешь ли быть здоровым? Жажешь ли исцеления? Неужели не видишь, что Христос посетил нашу Вифездлу? Ах, Павел, легко тебе рассуждать, коли ты обрел и родных, и Господа. Я же все потерял, даже близость Господа оставила меня. "Ну ты хочешь ли быть здоровым?" настаивал Павел. "Да кто ж не хочет?" Так вставай же, пойдем на Дегрин, пойдем помолимся, пойдем отбросим сомнения, и Бог ответит тебе. Что же, изнывать от горя? Михаил Михайлович без особого энтузиазма накинул на плечи Кацавейку, закрыл дверь кочегарки. В снег опустился также уныло, прислушиваясь к страстной мольбе Павла. Тот же говорил Господу: "Благодарю тебя, Господь, что ты воскрес для спасения многих погибших". Тем более милости ты к детям своим, которые так изнемогают здесь под бремением жизни. Помилуй и оживи брата моего Михаила Михайловича, оживи, как оживил меня. Ты видишь его тоску по детям и по семье его. Помоги ему, яви себя. Ты потерянных ослов возвратил Саулу, Неужто семья страдальца не дороже их. Соверши чудо милости твоей. Аминь. Слушая молитву брата Михаил Михайлович прослезился и осудил себя за маловерие и охлаждение. Тут же пришла мысль, не озарение ли Господне, послать еще одну телеграмму с просьбой о розыске семьи. Сказано сделано. То, что произошло спустя несколько дней, иначе как действительным чудом Господним и назвать нельзя. Ему ответили, что семья нашлась, все живы, помоленькую и старшей дочерей теперь ждут из неволи. В тот же день, как пришла эта весть, брату решили провести в лесу собрание. Разожгли костер. Женя начал с молитвы, затем призвал к песнопению. Радостно ликующие звучали в лесу гимны: «Братья "Братия, веселите, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал". Слово попросил Михаил Михайлович. Он рассказал о томлении своего духа, поведал о спасительной молитве, которую произнес пробуждающийся брат Павел. Призывал всех благодарить Господа за его неизстилимые милости, за его любовь к бедным отшельникам. Лида нашла подходящие стихи к завершению проповеди старшего брата. О, любовь, как могу тебе все сказать. Брыны разум сраженный молчит. Ты, любовь, заставляешь томиться, страдать и гореть в своих чувствах святых. Но не страшно в любви даже жизнь всю отдать за друзей и за милых своих. Могла ли я думать когда-нибудь, что далеко от дома, в снегах за тысячи километров, обрету таких друзей, за которых не страшно и жизнь отдать, проговорила Лида. Костер догорал. Братья договорились собираться на этом месте каждое воскресенье. Возвращаясь, Лида взяла под руку Павла. Удивляясь я вам, брат мой, как же вы все могли так охладеть, что даже совместной молитвы не творили, не имели общения, а ведь вас вон сколько. Нынче же, как я поняла, вы впервые собрались вместе. Только ли мой приезд послужил началом вашего оживления? Стыдно, брат. Мы на материке ждем вас как героев веры, ибо Господь не напрасно поместил вас в горнило испытаний, даже не зная, как бы отнеслись в общине, узнав падение вашего духа, ведь вы все обладаете даром проповеди, и муж мой в том числе. Я не узнаю вас. Прости меня, Боже, прости, но не понимаю, как можно так измениться. В слова твои истинны, я и сам учуюсь, ведь как я терзался душой о своей скудости. Один только Бог знает, какие я прилагал усилия, они оказывались тщетными. До той поры, пока увидел Библию, в ней я нашел отца и понял, мы чудом остались живы. А до этого, о, до этого мы все готовились к смерти, были осуждены на гибель. И вот видишь, Господь оживил нас только сейчас. Мы тоже не веселились, днем и ночью лили слезы. Да ладно, как бы не надоело своими обличениями, вдруг резко изменила тему разговора Лида. Павел пристально всмотрелся в нее. — "Лида, что-то тревожит тебя. Хотел воздержаться, не могу. Выскажу предположение, думаю, дух святой надоумил меня на это. Ты сестра, и здесь побольше молись, чтобы не пасть там, где Бог поднял нас". Лида испуганно зачастила. "Да что ты? Что ты? Разве я не молюсь? Хватит об этом". Тут подошел Женя. "Что это вы такие серьезные? — "Да вот, беседуем с Павлом". До каких это пор бобылем ходить? Ведь уже поди за тридцать перевалило. О чем это ты? не понял Павел. О том, что пора поискать тебе подругу жизни. Ах, ты вот что! Павел смутился. Спасибо за заботу. Как ты сказала, так мне сразу на памяти пришли слова Матфея, помните, в шестой главе, тридцать третий стих: Ищите же прежде Царствие Божия и правды его, и это все приложится вам. Теперь, как есть у нас Библия, хочу подольше побыть в общении с нею, побольше списать себе в книжечку, окрепнуть духовно и не невесту искать себе отцаство Божье, остальное приложится. На том разговор, казалось бы, закончился, но так казалось лишь Павлу. Он не расставался с Библией, частенько ходил к своему жертвеннику, где подолгу и истово молился. Уже пришла пора друзьям в тайгу собираться, торопила работа. А Лида все думала о запотесь судьбой брата и таки и надумала. Однажды Павел зашел к Комаровым, чтобы обсудить с Женей планы предстоящей командировки. Лида торжественно подвела его к столу. На нем лежала газета, но видно было, что она под собой что-то скрывает. Ничего не подозревающий Павел вопросительно взглянул на сестру. Лида же начала из-под изподволь. Ну, брат, надумал ли ты о чем ты, сестра? А сам покраснел. А не о чем же еще? Опять ведь до белых мух в тайге спрячетесь. а время летит, ой, как незаметно. Так что же делать-то? А вот что. Сейчас я покажу тебе фотографии нашей молодежи. Какая приглянется, то и выбирай. Вот погляди. Тут она сдернула газету, по ней лежали фотографии сестер. Павел улыбнулся, приковав взгляд к лицам. Не с фотографий-то жить придется, с душой живой. Ты вот пока призови Господа в помощь, а там уж погляди. Все трое преклонили колени, и Павел, подхватив просьбу Лиды о благословении, молил не неспослать ему такую невесту, чтобы она прежде всего стала искренней подругой ему в деле Божием. А теперь делай выбор. Павел задумчиво стал рассматривать фотографии. Я укажу, а вы рекомендуйте. Хотелось, чтобы она была не простой посетительницей церкви, а деятельной ее участницей. Хотелось, чтобы и родители были верующие, чтоб кроткой по нраву оказалась. Хорошо бы грамотно и не модницы. Что еще? — Ну чтоб не урод э, с руками и ногами. Лида хмыкнула. Ишь ты, а кому ж достанутся косые да без руки? Им, господь пошлет, соответственно, верить так, что не обидит. Женя молча улыбнулся, наверное, уж был в курсе. Не могло быть, чтоб не советовался прежде с женой. Лида меж тем наблюдала за выражением Павлова лица. Вот взгляд его остановился на ком-то. Она перевела глаза на фотографию, кажется, угадала. Наташа Кабаева. Отец у нее служитель церкви, уверенно заговорила она, не уточняя, кто именно заинтересовал Павла. Мать преданная Господу, сестра весьма духовная, лет, неутомимая труженица в среде молодежи. молодёжи. они из Малокан, насчет модницы, так скажу. Война всех подстригла под одну гребенку, да не может быть такого, чтоб к свадьбе платье не нашлось. Предай им же дело Господу, как Женя писал однажды: предая путь твоей Господу, и он совершит". Доверюсь вам. Разговор закончили молитвой. В тот же день Лида написала: "Наташа, знакомлю тебя с моим братом Павлом Владыкиным, рекомендую лично. Сообщи свое мнение. Вернувшись к себе, Павел сел за обстоятельное письмо неизвестной девушке. Он подробно рассказал о своей жизни, родных, перенесённых тяготах, признавался в своих чувствах, правда, уточнил, пока заочных, по рекомендации сестры и по фотографии. Просил приехать и предупреждал, что если согласие не состоится, вызов ни к чему не обязывает. Наутро отправил письмо, исход поручив Господу. Буквально на койну не на летние работы, получил телеграмму Мое мнение, как будет угодно отцу. Наташа. О всех подробностях путешествия Лиды Комаровой Наташа узнала из писем к ее родным. Сердце ее возрадовалось за благополучный исход длительного разлучного страдания мужа и жены, а тут подоспела весна, улицы Ташкента покрылись зеленью, обновилась жизнь в общине. Одним словом, душевное настроение девушки взлетело к высотам небесным, и даже боль измены перестала тревожить христианку вображении уже рисовались обстоятельства зовущие к новым подвигам во имя веры и они подтвердились самым чудесным образом остала ее в саду. Быстро пробежала ее глазами, и сердце сразу же защемило от предчувствия предстоящих перемен. Она еще не знала толком, к чему стремится ее душа, а уже заволновалась, затасковала, забеспокоилась в ожидании нового жизненного поворота. Волнение дочери не ускользнуло от внимания родителей. Отец присел рядом. Наташа без слов подвинула ему телеграмму. Что это? едва слышно спросила она. С виду простая бумажка, смысл скрыт Господом. Будем же молить его, чтобы миловал нас от неведомого горя, а не спасал благополучие. И сразу же почти без паузы переспросил: "А что это за человек этот Павел Владыкин?" Дочь пожала плечами. Сама только что прочитала о нем. Вечером принялись судить дары дети: "Что за личность этот Павел, если сама Ли рекомендует? С чего бы это такие перемены?" Сердце девушки еще не отошло от мук предательства, а на смену ищет утешение. от господа Леонова. Наташа едва прикоснулась к дня. Мысли ее уже были на севере. Родители перечить не стали, когда она торопливо пожелала им доброй ночи и уединилась в своей комнате. Лида знает о Яшин недостаиве, знает, что теперь она свободна от данного слова. Но знает ли она душевное состояние Наташи? Она не знает, как же может писать. Рекомендую лично. Не иначе это воля Божья. Кто он, Владыкин? что ему надо? Почему так ревностно беспокоится о нем Лида? Сказать нет? А если это от Господа, сказать же да, будто камень положить на сердце. Неизвестный жених них за тридевять земель. Вот ещё, ехать туда одной, а вдруг не состоится? Какой позор! Похлеще будет того, как если б отправилась к Яше. Но отвечать-то надо. И после молитвы отбила телеграмму: "Как будет угодно отцу". Последние дни пролетели как во сне. Работала ли, готовила еду или посещала собрание, не оставляли мысли о предстоящем. И вот письмо на этажерке. Отец и мать с волнением ждут. Наташа нетерпеливо вскрывает конверт. Чисто Наташа, мир вам. Как христианское семейство приветствую вас и ваших друзей именем Господа нашего Иисуса Христа. Ваш брат в Господе Павел Владыкин. С вами меня познакомили заочно мои друг и брат Женя Комаров и супруга его Лида. По их свидетельству они состоят в близких с вами отношениях. По прибытии сюда Лида пожелала принять личное участие в моей жизни, и вместе мы сделали заключение, что после многих лет одинокого скитания необходимо мне просить Господа и ниспослать мне спутницу жизни. Кто я? Сын христианской семьи. За любовь мою Господу уже 10 лет нахожусь в неволе. Мне уже более 30. То этих лет хранил меня Господь, и дальнейшую жизнь хочу посвятить ему. Одинокая жизнь стала крайне тяжкой. конец же скитания моим скрыт у Бога. Поэтому прошу вас, сестра Наташа, разделите со мной скитальческую жизнь с тем, чтобы дальше идти вместе за ним, куда бы он и повёл. Пусть вас не удивляет, что сделал запрос через начальство о разрешении вашего приезда ко мне. Этот вызов будет иметь долгое ожидание, в течение которого мы получим возможность испытать волю Божью. Если не примете мое предложение, откажитесь. Мой вызов вас ни к чему не обязывает. Не скрою еще одно обстоятельство: выехать к вам мне не разрешается. Путь, которому вас призываю, суров, такой же, как у Женика Комарова, но у него есть мелочь господня в лице жены. Что же будет у меня, не знаю, но прошу вас разделить со мной тяготы жизни, чтобы до конца остаться верным Господу. Жду ответа. Март 1945 года. Павел Владыкин. Молчание воцарилось в комнате. Неслышно вошла Люба. Без слов, по знаку Кабаевых присела на краешек стула, глядела на Наташу. Что это за север такой, который описывали в письмах Комаровы? Безлюдье, своящий метелью, беспредельная снежная равнина, топь, Как ей придется там, привыкшей ходить в ситцевом платьце. Неузорную сумочку придется носить в руке, а тяжелую ношу на спине. исцарапанные руки, хватающиеся за плечо неведомого ей друга. Кто же зовет ее в эти дебри? Боже мой, Боже, неужели это судьба моя? Что ты, доченька? Папа. Если от меня требует ответа, значит, надо идти на жертву. Удостоилась ли я великой чести разделить участь страдальца за имя Иисуса? Может, пусть вместо меня отправится та сестра, которая одарённее, красивее. Молчал говорил Федорович, молчала мать, молчала Люба, и у всех одно было на уме не от господа ли это. Несколько дней бродила Наташа сама не своя, уклоняясь от всех вопросов. Хотелось ответить просто, как Мария, сера богосподня, а писала подробно, сквозь строчки их через край: "Кто ты, каков ты?" И вдруг ответное письмо. Рад взаимности, высылая вызов, Павел. Какой взаимности? Почему Недоумевали домашние в смятении жила Наташа. Разве ты дала согласие? И тут Наташу осенило: ведь так скоро письмо ее не дойдет до адресата. Выходит ответ незнакомого жениха на телеграмму. Между тем от Павла стали регулярно приходить письма, и в каждом уверенность в их будущем, и в каждом уталяющее душу ощущение, что оба они несут в себе единый порыв послужить Господу, выполнить свой долг верующего христианина. Хоть и не имела Наташа фотографии суженого, образ его рисовался ей самым отрадным. К слову сказать, в будущем он не принесет ей разочарования. Друзья же и родственники разделились в мнении о Павле надвое. Одни высказывали недоверие, не советовали ей давать согласие на брак с неизвестным женихом. Другие же, вчитываясь в строчки письма, приходили к убеждению, что Павел истинный христианин, достойный самого глубокого признания. Но пора решаться. Начались бессонные ночи, исподволь поняла: ей предлагает не элизорное счастье, а тяжкую и ножу страданий. Раз так, какая уж тут корость, Обоюдный, согласованный труд, блаженство в совместном служении Господу. Вот цель брака. Но как успокоить мать? Говорюша шептала ночами Екатерина Тимофеевна. до каких пор томиться и мучиться? Ты глянь, как извелась Наташа. Или отказ, или согласие. Да и за что на нас такое? Невест полна община, а выбор пал на дочку. Почему ты так спокоен? Как это отдавать родное дитя? И куда, на север, в неволю к сильному? Да еще сам не может приехать, не пускают. Катя, пойми, как мать христианка, живи этот от Бога, верно тебе говорю. Если он выполна наш дом, никому передавать мы не должны. Сладкий он или горький, давай послушаем Наташу. И то правда. Дочь спокойно выслушала родителей без слов, открыла Библию. 24-я глава, стихи 50 и далее. И ответили Лаван и Фафуил и сказали: "От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека перед тобой, пойди и возьми". Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет". И призвали Ревейку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?" Она сказала: "Пойду". И благословили Ревеку. Мама, папа, хочу довериться Господу, как Ревейка». Ну вот и все», — опустила голову мать. Мы же столько мучились. Помолимся и станем собирать в дорогу. Наташа шила приданое, споры утихли. Некоторые не одобрили ее решение, но вслух осуждать не решились. Каждый приходил с подарком, гора вещей росла, и дарящие подсказывали: "В хозяйстве да на севере, да в ссылке все найдет свое место". Осенью пришла любительская фотокарточка от Павла. Роем загудели окружающие, всматриваясь в черты будущего мужа Наташи. Многие нашли тепло и доброту в его глазах. Много эти глаза пролили слез. таков был вывод. Меж тем сборы закончились, а вызова нет как нет. Дали телеграмму повторить вызов. Невеста вновь разволновалась. жених молчал. И лишь спустя месяц пришло краткое сообщение: по независящим от него обстоятельствам вызов задерживается. Он хлопочет о приезде на на материк для прошло множество инстанций. Результаты не ясны. Наташа наложила на себя пост прошёл Новый год. Холода и морозы усиливали уныние в доме Кабаевых. Терпение, терпение. Вдруг вечером стукнули в калитку. Телеграмма. Получил право на выезд Павел. Скоро слово сказывается, да не скоро дело делается. Так говорят в народе, так она частенько случается и с нами. Не успела Наташа воспрянуть духом, глядь уже февраль на носу. Уже повеяло теплым ветром с азиатских равнин. Уже заладили дожди, слякоть вязала ноги. В доме Кабаевых пусто, нет жениха. В тот день Люба собиралась в собрание. Неизвестно почему отец вдруг заметил: "Уж ты нам сегодня принеси радостную весть в утешение". Люба Недолменов взглянула на отца. Никогда такого не бывало, так ведь и подобных обстоятельств житейских в доме Кабаевых тоже не бывало. Накинула платок, вышла. Свет в доме горел тускло каждый предавался размышлениям. Сумерки обещали близкую и тихую ночь. Вдруг залаяла собачонка, азарно заливисто. Никогда так не лаяла, заметила Екатерина Тимофеевна. Поди-ка, погляди, может, кто пришел?» Доворил Федорович сидел почти у окна, взглянул, вроде пусто. Так ведь не стучать же. Нет, не напрасна была тревога у матери.